пампипатто. Ингредиенты для 15 штучек пампипати. 200 граммов муки, 400 граммов очищенных грецких орехов, 700 граммов очищенного миндаля, 700 граммов фундука, 150 граммов изюма, 100 граммов сухофруктов, сушеных черники, яблок, слив, груш, 500 граммов темного шоколада, 100 граммов кедровых орехов, 250 граммов меда, 700 граммов цукатов из лимона и апельсина, 3 столовые ложки несладкого какао, 1 столовая ложка корицы, одна чайная ложка мускатного ореха, одна чайная ложка красного сладкого молотого перца, полстакана вареного сусла, две чашки кофе, одна рюмка бренди. Готовим. Приготовленное сусло это секретный ингредиент, который нельзя пропустить в помпипатто терни. Сусло получают из сока сладкого винограда, который варят на медленном огне в течение нескольких часов, пока не получится густая и очень сладкая жидкость. Найти его довольно сложно, но в терне вареное сусло разливают в бутылке специально для приготовления помпипатто. А нам придется купить виноград, удалить косточки, выжать сок и варить его на очень медленном огне часа два. Замачиваем изюм в миске с водой примерно на 20 минут, а затем отжимаем. Поджариваем фундук, грецкие орехи, миндаль и кедровые орехи в горячей духовке в течение примерно 10 минут. В очень большую миску насыпаем предварительно поджаренные, но оставшиеся целыми сухофрукты, измельченные цукаты, изюм и перемешиваем. Некоторые также добавляют небольшой кусочек засахаренного апельсина. Тем временем в кастрюле растапливаем черный шоколад на водяной бане. Когда он растает, добавляем мед с бренди, кофе и приготовленное сусло. Также добавляем специи и выключаем огонь, растапливая все примерно 2 минуты. Вливаем кипящую жидкость в миску с сухофруктами и деревянной ложкой хорошо перемешиваем все ингредиенты. Теперь пробуем смесь и регулируем вкус. Возможно, нам потребуется добавить побольше корицы или перца. Теперь добавляем муку. Чтобы смесь слегка уплотнилась и влажными руками, берем небольшое количество смеси и катаем из нее маленькие шарики. Раскладываем шарики на противне, застеленном пергаментной бумагой. На этом этапе помпепатти должны застыть в духовке. Застыли, запекаем при 180 градусах около 20 минут. Осторожно, не позволяйте им слишком сильно высохнуть. Учтите, что когда они остынут, то станут слишком плотными, если дать им засохнуть. Вынимаем из духовки через 15-20 минут и остужаем. Если начнут растекаться, попробуйте снова уплотнить, придать им форму. Как только все застыли, оборачиваем каждый шарик фольгой. Помпипатти можно держать в фольге до нескольких месяцев. Их подают, нарезая ломтиками и красиво укладывая на праздничном блюде – На Рождество их упаковывают в прозрачную бумагу, украшают ленточками и дарят.